Глава 16. Эльви. Это были старые грузовики, перевозившие в поясе астероидов системы Сол людей и припасы за поколения до открытия первых врат. Эльви смотрела на них через самые мощные оптические телескопы Сокола, но изображение всё равно оставалось размытым. Оба корабля, не больше нескольких десятков метров в длину, располагались у самых врат тыкомы, почти в миллиарде километров от неё. Если бы сенсоры сокола не были на несколько порядков чувствительнее её глаз, корабли вообще невозможно было бы увидеть. Но она различала ползающие по ним дроны и мехи, проводившие последние автоматические проверки. Огни их маневровых двигателей расцветали и гасли. Пока дроны продвигались по обшивке и соплам, проверяя и перепроверяя, чтобы всё пошло по плану. Элви видела в этом глубокую иронию, но начинала злиться, если долго размышляла о ней. "Милая", окликнул её от входа Фаиз. "Принеси тебе чего-нибудь". "Нет, как и 3 минуты назад", рявкнула она и тут же пожалела об этом. "Прости, это было грубо". Нет, я всё понимаю, ответил её муж, его многолетний интеллектуальный компаньон. Я над тобой нависаю, смотри. Он отпустил поручень и свободно повисел некоторое время, ухмыляясь своему каламбуру. Эльви больше рассмешила его улыбка, чем сама шутка. Всё нормально, сказала Анна. Честное слово, всё в полном порядке. Хорошо. Очень хорошо, потому что у некоторых людей, когда они едва не помрут, почти утонув в инопланетной жиже во время полёта на высоких G, случается сыпь или прыщи. От близкой смерти бывают жуткие прыщи. Прости, что напугала тебя. Я не хотела, но сейчас всё нормально. Фаиз втянул себя в комнату, неуловко изгнувшись, чтобы зацепиться ногами за поручни и погасить инерцию коленями. Он встал на стене рядом с Элви, глядя на ее экран. «Прости, что моя экзистенциальная паника перед лицом твоей смерти улеглась не так быстро, как твоя», — сказал он. «Ничего. На твоем месте я тоже не была бы так спокойна. К тому времени, как я все узнала, я уже не была мертва. Уже не так страшно, когда пропустишь все это, выживет, не выживет». «Да уж, мне это не понравилось», — согласился Фаис. «Да». Откровенно говоря, мне не нравится и происходящее сейчас. Она протянула руку, и он сплёл свои пальцы с её, как всегда. Десятилетия, проведённые вместе, скрыли их истинные чувства за шутками и остротами, но Элви знала, что горе мужа настоящее, и она бесится не столько из-за него, сколько из-за идиотизма, который творится сейчас у кольца. Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула сквозь зубы. «Я чувствую себя дурой», — сказала Элви. «Я и правда думала, что мы научная миссия». «А это не так». Она ткнула пальцем в монитор. «Это не наука. Поджигать всякую хрень и смотреть, что из этого выйдет, это не наука. Это как бросать в пруд динамит, чтобы посмотреть, не всплывет ли рыба». «Значит, естество знания». милитаристская чушь решать любую проблему, просто пытаясь её взорвать, угу, сказал Фаиз. Почти заставляет пожалеть, что не можешь всё бросить, да? Элви оттолкнулась от монитора. В невесомости это был единственный способ бросаться предметами. Фаиз не сводил с неё тёмных глаз. Эта мысль посещает меня не впервые, но я знаю, hier если бы не мы нашлись бы другие те кто знает меньше чем мы просто я знаю думаешь то что находится по ту сторону ответит на удар да возможно ответила элви не знаю я не люблю когда что-то может произойти только один раз нельзя в чём-то разобраться если нет повторяемости единственный результат всё равно что никакого Тебе полегчает, если нашему адмиралу поручено сделать это раз 20-30. В нескольких миллиардах километров от них на секунду зажёгся огонёк двигателя, моргнул и потух. Думаю, так и есть. Эльви не вполне понимала настроение собравшихся на научной палубе. Ей хотелось верить, что их так же, как её, беспокоит план Сагале. И поэтому они его не обсуждают. Но в реальности Джан и Тревон выглядели радостно возбуждёнными. На их мониторах отображались данные с десятка зондов и сенсоров, рассыпанных в вакууме, и три таймера обратного отсчёта. Один показывал минуты, оставшиеся до прохода первого корабля через врата в небытие, другой, отставая всего на несколько секунд, отсчитывал время до того, как за ним последует второй корабль с бомбой, и таймер детонатора ровно на 3 минуты позже. Они слишком далеко и не смогут отключить бомбу с антивеществом. Если эксперимент провалится, этим придётся заниматься станции Медина. Если корабль с бомбой вдруг пройдёт через врата, Медина обезвредит бомбу, не взрывая. Удалившись почти на световой час, Сокол наблюдал за пустотой в поисках признаков того, что нечто за вратами или внутри них вообще заметило их суету. Знаете, что будет забавно, спросил Фаиз. Если этот взрывной план разрушит врата, и мы застрянем на корабле до конца своих дней. Сагалея злобно зыркнул на него и кашлянул. Вы правы, сказал Фаиз. Ещё не время. Первый таймер дошёл до нуля и вместо голубого стал красным, начав отсчитывать время после прохода. Через час они увидят, что произойдёт. И услышат отчёт технического корабля. В безбрежном вакууме им оставалось лишь предполагать, что исполнение плана идёт своим чередом. "Всем пристегнуться", сказал Сагале. "Если враг выпустит по системе одну из своих пуль, мы можем потерять сознание". Джен и Треван надели ремни. Эльви уже была пристёгнута. Она дважды переживала отключающий сознание контрудар разозлённых убийц протамолекулы, кем бы они ни были. Первый раз на Илосе в компании готовых разорвать её роботов-насекомых, а второй смотря новости в зале ожидания на Луне, когда буря собиралась уничтожить Полладу. Эльви почти привыкла к этому, ну или так себя успокаивала, но всё же не слишком хотела повторения. Второй таймер достиг нулевой отметки. Корабль с бомбой прошёл во врата и предположительно тоже исчез. Казалось, секунды побежали медленнее. На экране два корабля замерли у врат, готовясь к проходу. Это ожидание, когда произойдёт то, что уже произошло, напоминало взгляд в прошлое. Свет, отразившийся от кораблей и дошедший до неё, опаздывал почти на час. Обнулился последний таймер. Где-то гораздо дальше, чем на расстоянии в обычный световой час, вне пространства Врат произошло нечто ужасное. Эльви затаила дыхание. Мы что-нибудь видим? напряжённо спросила Сагали. Пока ничего, ответила Джен. Эльви ждала, когда же случится то странное расширение восприятия, будто видишь атомы и волны. "А ещё всё в таких деталях, что исчезают границы между тобой и окружением. Твоё тело и вселенная смешиваются, как краски на акварели под струёй воды. Один вдох, затем другой. Ничего." "Ладно", сказала Сагале. "Протокол предписывает оставаться на местах, пристёгнутыми к креслам, пока". "Ни фига себе", сказал Треван. "Вы тоже это видите?" На экранах космос вокруг них кипел. С внешних зондов начали поступать подтверждения тому, что видит Эльви. Один за другим они сообщали об одном и том же. Всплеск квантовой аннигиляции частиц. Тихий гул вакуума превратился в крик. "Это прекрасно", прошептал Треван. "Только посмотрите. Докладывайте." приказался Гале. Похоже на то, что мы видели в Солис, Ар. Это звалось Джен. Значительное увеличение активности виртуальных частиц, должна сказать, они нас заметили. Проверьте время. Мы отключались или всё время были в сознании? Да, ответила Эльви ещё до того, как сверилась со временем. Я имею в виду второе. Мы оставались в сознании. Да, и наш эксперимент с квантовой запутанностью тоже не нарушился. Сказала Джен. В Соли они все провалились, а наш в норме. Чтобы это не было это нечто иное. Сагалех хмыкнул, и его губы растянулись в широкой улыбке. Элви подумала, что впервые видит этого человека по-настоящему довольным. "Что ж", сказал он. "Это интересно". "Чёрт возьми", сказал Треван. "Смотрите сюда. Это невероятно". Сенсоры захлёбывались от данных о возникновении и аннигиляции виртуальных частиц. Все показания застыли на уровне чёрт его знает сколько, но больше, чем я могу уследить. Эльви прижала кончики пальцев к губам. Она готовилась к странной потере сознания, но то, что этого так и не случилось, почему-то казалось ещё хуже. Продолжайте наблюдение, приказал Сагале. Первый консол будет доволен. Чем спросила Элви. Сагале недоумевающе посмотрел на нее. «Поведение изменилось. Значит, с нашим врагом можно вести переговоры». «Нет, никаких изменений. В системе СОЛ вы ударили магнитным излучателем, и оно ответило пулей на буре. Сейчас вы совершили совершенно иное, и оно ответило иначе. Из этого просто нельзя извлечь никаких данных». «Теперь мы знаем, что когда послали корабль с наказанием, враг это почувствовал». Это ведь всё не из-за исчезновения пары кораблей. Они исчезали с самого начала использования Врад. И значит, созданный нами инструмент может наносить им ущерб. Это очень важно. Мы не узнаем, можем ли научить их, пока не повторим эксперимент. Вот оно. Повторим эксперимент. Джен подал голос Треван, не слышавший ничего из сказанного Сагале, поскольку всё его внимание было приковано к экранам. Ты это видишь? Есть осадок. Есть что? Переключился на него Сагали. Что вы видите? Виртуальные частицы аннигилируют не полностью, а они генерируют вроде как ионы водорода, обычные протоны. Это опасно? Нет, обычное дело. В нормальном межзвёздном пространстве найдётся пара атомов на кубический сантиметр, а здесь ещё далеко до этого уровня. Если бы в этой системе не было так пусто, я бы вообще их не заметил. Полагаю, за несколько десятилетий это могло бы превратиться в проблему, может быть. Цагаля посмотрел на Эльви. Его плоское лицо ничего не выражало, и от этого он казался самодовольным. "И всё же", сказала Джен. "Если это целый солнечный пузырь, это, грубо говоря, хреново туча энергии". "Энергии?" переспросил Фаиз. "Энергии материи, какая разница?" Если они создают материю, то значит направили на нас кучу энергии. Она поступает равномерно? спросил Фаиз, и Элви что-то услышала в его голосе, хрипацу, выдававшую страх. "О", сказала Джен. "Вот чёрт. Ну вроде как рано об этом говорить", сказал Трэван, явно не успевающий за ходом их мыслей. "У нас всего пара десятков зондов. А что такое? Да-да, я знаю, что всего лишь геолог, — сказал Фаис. — Но разве мы не в двух световых часах от нейтронной звезды, которая поразила нас тем, как ловко балансирует на грани взрыва, а сейчас некто добавляет в систему энергию и массу. Похоже на проблему. Элви похолодела. — Погодите, — сказала Джен, и ее пальцы заплясали по кнопкам, создавая графики энергии относительно времени и массы. Экран заморгал. Через несколько секунд Джен издала такой звук, будто её ударили под дых. "Вас вот чёрт. Давайте не будем забегать вперёд", вмешался Сагали. "Ещё ничего не случилось. Звезда выглядит стабильной". Она выглядела стабильной 2 часа назад, ответила ему Джен. "Но когда быстро вращающаяся нейтронная звезда схлопывается в чёрную дыру, из её полюсов исходит гамма-луч. «За несколько секунд высвобождается столько энергии, сколько солнце дает за 10 миллиардов лет. Это очень редкое явление». Лицо Тревана стало пепельно-серым. Элви ощутила, как глубоко внутри ее раздирает страх и благоговение. «Командор Ливли, именно это сейчас и произойдет?» спросил Сагале, но Джен уже по уши погрузилась в вычисление. Это не могло достигнуть критической точки, сказала Джен. Пока. Если предположить, что скорость осаждения постоянная, чего на самом деле я не знаю, но нам нужно убираться отсюда как можно быстрее. Как можно быстрее, не убивая при этом Эльви, поправил Войс. Мы уже едва не потеряли её. Мы не можем идти на максимальной тяге. Если мы все умрём, будет не лучше, возразил Сагале. Несмотря ни на что, Элви позабавило, как быстро он мог изменять мнение под влиянием обстоятельств. Адмирал поджал губы и задумался, глядя куда-то внутрь себя. "Командор Ливли, отошлите данные своего анализа на технический корабль из станции Медина". Он дотронулся до контрольной панели, и его голос разнёсся по кораблю. "Всем приготовиться. Нас ожидает продолжительный полёт на высоких G". "Нельзя просто рвануть в кольцо, сэр", возразил Треван. до него миллиард километров и ещё миллион, чтобы затормозить с той стороны. Меньше, если пойдём под углом, но нужно не воткнуться в Медину и центральную станцию, поэтому мне это известно, сказал Сагале. Приготовьтесь, пожалуйста. Майор Акойя, прошу вас пройти в медицинский отсек. Как я понимаю, будет безопаснее, если мы не станем подвергать вас седации в кресле. Будет неприятно. Ничего страшного, сказал Фаиз. Она справится. Я тоже пойду с ней. Он повернулся к Эльви. Прости, милая. Мне правда нужно, чтобы ты не умерла. Я понимаю, адмирал, сказала Эльви. Уже иду. Сагале сухо кивнул. Эльви отстегнулась и осторожно оттолкнулась, паря в прохладном воздухе. Файз уже летел по коридору в медицинский отсек. Эльви ухватилась за поручень и остановилась. Она не понимала, что чувствует. Гнев, страх или какое-то горькое веселье, что бы это ни было, это чувство отдавалось холодом в груди. Адмирал? Да, майор Акойе. Я же вам говорила, ей не требовалось произносить это вслух. Он и так услышал. На экране позади него ожил и двинулся в сторону врат первый корабль. Иллюзия, что он ещё может остановиться, что они могут отменить сделанное, Была столь же сильной, сколь и ложной. Через секунду вспыхнул выхлоп двигателя корабля с бомбой. В меньшем окне на том же экране в сердце мёртвой системы ярко светилась крошечная нейтронная звезда.